Конец непобедимой армады Примерно в это же время испанцам пришлось бросить свои основные силы на подавление восстания в Нидерландах. Однако англичане оказали мятежникам поддержку как людьми, так и деньгами. В 1585 и 1586 годах из Англии выдворялись испанские послы. В это же время английские корабли начали грабить на море испанские суда, перевозившие золото из Америки. Особенно в этом деле отличились корсары. В отличие от пиратов, они атаковали купеческие корабли неприятеля с разрешения верховной власти своего государства. Фрэнсис Дрейк, Джон Хоукинс и Мартин Фробишер. И вот в июле 1588 года Филипп II собрал мощный флот, состоявший из более чем 150 кораблей и вошедший в историю под названием «Непобедимая армада» и двинулся через Ла-Манш к берегам Нидерландов. Филипп был сыном знаменитого Карла Пятого, и он решил завоевать Англию с моря. Его толкало вперед гордыни, но не только. Он хотел унизить Англию, приняв на себя защиту католической религии и нападая на Елизавету, которая помогала шотландским протестантам, подкрепляла их мятежи, вступила в союз с протестантами голландскими и после Варфоломеевской ночи великодушно предлагала убежище в своем государстве протестантам французским. Плюс камнем преткновения был новый свет – точнее, поступавшее оттуда богатство, подвергавшееся в море большой опасности. И, конечно же, надо было отомстить Елизавете за казнь Марии Стюарт, на которую испанский король очень рассчитывал как на символ в так и несуществленном католическом восстании в Англии. По сути, непобедимая армада, составленная из огромных кораблей крепостей, набитых солдатами самым цветом испанской кавалерии, представляла собой настоящий крестовый поход. Одно вооружение армады стоило Филиппу II более 36 миллионов пиастров, по другим данным более 60 миллионов. Вся армада состояла из огромного количества кораблей, на которых находились примерно 20 тысяч солдат, 8 тысяч матросов, 2 тысячи добровольцев, а также 2430 пушек и 4575 квинталов пороха. С армадой ехал даже сам Великий Инквизитор – а различного продовольствия было заготовлено на шесть месяцев. 28 мая 1588 года армада снялась с якоря в Лиссабоне. Ей предназначено было двинуться к берегам Нидерландов, где другое войско из 30 тысяч человек пехоты и 4 тысяч человек кавалерии должно было под ее прикрытием и под командованием герцога Пармского высадиться на берега Англии на плоскодонных судах. Объединенные католические силы должны были высадиться в графстве Эссекс и двинуться на Лондон. При этом Филипп II рассчитывал на то, что английские католики бросят свою королеву-протестантку и перейдут на его сторону. Главнокомандующим армады был назначен дон альвара де Базан, маркиз де Санта-Круз, по праву считавшийся лучшим адмиралом Испании. Он был главным организатором армады, однако он умер во время приготовления к этой экспедиции, его место занял дон Алонсо Перрис де Гусван, герцог Домедина Сидония. А вот этот человек никогда не был моряком, но он оказался во главе флота по старшинству, то есть по степени знатности и поблизости к королю. Новый главнокомандующий разделил армаду на шесть эскадр – Португалия, 12 кораблей под командованием самого герцога Домедина Сидония. «Кастилия» – 16 кораблей под командованием Диего Флорес де Вальдеса, «Биская» – 14 кораблей под командованием Хуана Мартинеса де Рекальдо, «Гипускоа» – 13 кораблей под командованием Мигеля де Акэнде, «Андалусия» – 10 кораблей под командованием Педро де Вальдеса и левант 9 кораблей под командованием мартина де Бартендона. Кроме того, в состав «Армады» вошли четыре неаполитанских «голиаса» Большие Галеры, четыре португальские галеры и множество легких судов для разведки, посыльной службы и перевозки припасов. К этому флоту должна была еще присоединиться флотилия герцога Пармского, 18 военных кораблей с огромным количеством боевых зарядов, но ее заблокировала английская эскадра под командованием адмирала Джона Хоукинса. Армада снялась с якоря 28 мая, и через три дня она уже была в открытом море. Но затем на флот налетела буря, и почти все корабли, за исключением четырех, были повреждены до такой степени, что не могли продолжать движение. В результате они зашли в испанский порт Ла-Корунья. Там целый месяц прошел в починке судов, и обеспокоенный валом болезней среди моряков герцог Де-Медина седония написал королю, что сомневается в успехе всего предприятия. Но Филипп II настоял на том, чтобы он твердо придерживался выработанного плана. В конечном итоге непобедимая армада встретилась с английским флотом не раньше 30 июля. Он поджидал ее у юго-западного побережья Англии. У сторон было примерно одинаковое количество кораблей, но они сильно отличались по конструкции. Испанский флот состоял из высокобортных судов, напоминавших плавучие крепости, хорошо приспособленные к абордажному бою. Корабли англичан были ниже, но маневреннее. Кроме того, они были оснащены большим количеством дальнобойных пушек. Соответственно, англичане, которыми командовал лорд-адмирал Чарльз Ховард, рассчитывали на то, что не будут близко подходить к противнику и уничтожат его на расстоянии. А тем временем королева Елизавета сменила свои роскошные наряды на железные латы и шлем и поскакала во главе своей армии, воодушевляя своих людей своим мужеством и патриотизмом. В Тилбери, Она произнесла перед народом вдохновенную речь, которая потом вошла в школьные учебники и была воспроизведена в десятках исторических фильмов. «Мой возлюбленный народ. Мы были убеждены теми, кто заботится о нашей безопасности, остеречься выступать перед вооруженной толпой из-за страха предательства. Но я заверяю вас, что я не желаю жить в недоверии к моему преданному и любимому народу». Пусть и раны боятся, я же, видит Бог, всегда доверяла свою власть и безопасность верным сердцам и доброй воле моих подданных. Как видите, в это трудное время, когда нам всем не до отдыха и развлечений, я нахожусь среди вас, и я полна решимости в разгар сражений жить и умереть вместе с вами. За моего Бога, за мое королевство и мой народ, за мою честь я готова превратиться в прах». Я знаю, что у меня тело слабой и беспомощной женщины, но в нем таится сердце и отвага короля, короля Англии. Прежде чем бесчестие падет на меня, я сама возьму в руки оружие, я сама стану вашим генералом. Мы вскоре одержим славную победу над врагами моего бога, моего королевства и моего народа». А в заключении она пообещала простить солдатам все долги, и это заявление, естественно, вызвало бурю восторгов. Повсюду формировалось ополчение. К июню тысячи новых и уже вымуштрованных пехотинцев собрались в Тилбери. Плюс, по приказу королевы, флот был значительно увеличен, а войско разделено на две части, из которых одна, под начальством Роберта Дадли, графа Лестера, была расположена по берегу для того, чтобы воспрепятствовать высадке испанцев, а другая охраняла столицу государства. Первое столкновение с английскими кораблями произошло днем 31 июля на Меридиане Плимута. Армада, шедшая огромным полукругом, встретилась там с английским флотом, состоявшим из 80 кораблей под начальством сэра Чарльза Ховарда. Но лорд-адмирал и его помощники Фрэнсис Дрейк, Джон Хоукинс, Генри Сеймур и Мартин Фробишер, не считая себя настолько сильными, чтобы вступить с неприятельским флотом в открытую битву, решили пока лишь беспокоить его, постоянно осыпая ядрами на ходу. За плимутом последовали стычки при Портленде, 2 августа, и острове Уайт, 4 августа. занятые испанцами оборонительная позиции до поры до времени оправдывала себя. Англичанам с помощью своего дальнобойного оружия так и не удалось потопить ни одного испанского корабля. Лишь один сильно поврежденный корабль выбился из строя, и 1 августа был захвачен Фрэнсисом Дрейком. Аналогичным образом испанцы покинули обездвиженный Сан-Сальвадор, и к вечеру 2 августа его захватила эскадра Джона Хоукинса. Отметим, что после сражения у острова Уайт были произведены в рыцаре лучшие капитаны английского флота, в том числе Мартин Фробишер и Джон Хоукинс, и они решили, что настало время нарушить боевой порядок врага и приблизиться к нему. Это им удалось только 7 августа при Кале, где испанский флот встал на якорь. В это время герцог Пармский сообщил герцогу Домедина Сидония, что не сможет сесть на приготовленный для него суда, если испанцы не явятся в Дуврский пролив, и не будут прикрывать его от нападения англичан. Герцог Домедина Сидония направил армаду навстречу герцогу Пармскому и его войскам. И вот тут он и вынужден был вступить в решающую борьбу с английским флотом. Но для начала лорд-адмирал Чарльз Ховард пустил в дело восемь брандеров, подожженных судов, наполненных серой, смолой и порохом. Это было ужасающее зрелище, оно вызвало панику в рядах испанских кораблей. Они расселись в разные стороны, а некоторые из них достались в руки врагам или получили такие повреждения, что оказались решительно негодными на море. Затем мощные ветер и сильное течение понесли уцелевшие корабли на север. На другой день, 8 августа, Ховард и Дрейк, пользуясь замешательством неприятеля, напали на него со всеми своими силами Брис Гравелина, укрепленного форта на границе Испанских Нидерландов и Франции. Битва продолжалась до поздней ночи. Англичане с близкого расстояния обстреливали плавучие крепости Филиппа II, слишком тяжелые для быстрых маневров. В результате непобедимая армада нарушила свой знаменитый строй. Испанцы дрались мужественно, но это им не помогло. По крайней мере 15 их кораблей было захвачено, многие были уничтожены и получили серьезные повреждения. По оценкам, у испанцев потери составили более 20 тысяч человек, у англичан от 6 до 8 тысяч человек. Из-за этого поражения для испанцев доступ к берегам Нидерландов был закрыт, им не оставалось ничего иного, как возвратиться назад. Но через пролив Ла-Манш это сделать было невозможно, а следовало обогнуть Шотландию. При приближении Армады к Аркнейским островам разразилась еще одна страшная буря, которая окончательно рассеяла ее, а потом буря повторилась близ берегов Ирландии. Из всего флота только 60 кораблей кое-как достигли в сентябре 1588 года испанского Сантандера. Потери в людях оценивались так. От третьей до трех четверти численности экипажа. Тысячи человек утонули, многие скончались от раны, болезней по пути домой. Не было ни одной значительной семьи в Испании, которая не оплакивала бы потери близкого человека. С уничтожением армады закончилось и морское могущество Испании. Эта победа, столь же удивительная, как и блестящая, спровоцировала ликование в Лондоне и во всей стране, а также усиление национального самосознания. Испанское поражение не только спасло английский берега от опасности вторжения, но главным образом дало Елизавете владычество над морями. И теперь наступила очередь Англии идти атаковать могущественного сына Карла V, но на этот раз на его собственных территориях в Португалии, в Нидерландах и в Британии, где он обосновался. Король Испании пытался создать новую армаду в 1596 году, но все было напрасно. Я посылал флот сражаться с людьми, а не с бурями и скалами. Да будет благословенное имя Божие. Филипп II, король Испании. С другой стороны, и попытка англичан организовать симметричный ответ тоже завершилась поражением в 1589 году. А еще через два года испанцы нанесли англичанам несколько поражений в Атлантическом океане. Они извлекли урок из разгрома и отказались от тяжелых неповоротливых кораблей в пользу более легких и оснащенных дальнобойными орудиями. Впрочем, это не компенсировало им гибели армады, которая, как выяснилось, только называлась «непобедимой».